Глава третья. Обязанный работник. Прежде чем продолжать наш рассказ, скажем два слова о том страшном товариществе флебустеров или береговых братьев, о которых мы говорили выше, как оно возродилось и каким образом сумело стать столь грозной силой. Флавио Джоя, гражданин из Амальфии, что в Неаполитанском королевстве, Усовершенствовав в 1303 году компас, оказал мореплаванию огромную услугу. Это усовершенствование, позволившее мореплавателям не держаться берегов, а плавать в открытом море далеко от земли, и дало толчок тому духу открытий, который впоследствии обеспечил человечеству владычество над морями и принес ему обладание земным шаром, все части которого стали отныне ему доступны. Мореплавание с первой половины XIV века начинало обретать все более смелые стремления. Испанцы отправились на Канарские острова, находившиеся за 500 миль от Испанского берега. Здесь они принялись совершать высадки для того, чтобы брать туземцев в рабство. Первый же систематический план открытия и исследования новых земель был задуман португальцами после изгнания мавров из их страны. Вполне естественно – что помыслы португальцев были устремлены к африканскому континенту. Мы не будем ничего говорить здесь об успехе этих отважных странствований, а ограничимся только замечанием, что в среде этих смелых мореплавателей появился Христофор Колумб, которому представлена была честь открыть новый свет. Странное дело, тщетно пытаясь искать расположение многих монархов, отвергаемый всеми как сумасшедший или мечтатель, Колумб, Напоследок обратившийся к Фердинанду и Изабелле, тогда остановившимися перед Гранадой, которую они осаждали, опять после долгих переговоров получил отказ, и на этот раз без всякой надежды на успех. Он оставил лагерь, чтобы удалиться в Англию, куда уже неоднократно собирался податься, когда взятие Гранады вдруг изменило намерения обоих государей и заставило их принять предложение, от которых они так решительно отказывались сначала. Христофор Колумб удалился от лагеря уже на несколько миль, когда курьер королевы догнал его. Став недоверчивым от постоянных неудач, этот великий человек не без колебаний решил вернуться в Санта-Фе, где в то время расположился двор. В палосе, маленькой андалузской гавани, был снаряжен флот, которому суждено было принести Испании новый свет. Снаряжение, оплаченное из королевской казны, далеко не отвечала величию предприятия. Все издержки не превышали ста тысяч франков. Эскадра, отданная под начальство Колумба, произведенного в «Адмиралы», состояла из трех небольших кораблей, два из них были немногим больше шлюпок. «Адмирал» плыл на Санта-Марии. Мартин Алонсо Пинсон получил начальство над Пинтой, имея лоцманом своего брата, и, наконец, нинья была отдана под начальство Винсенте Яниса Пинсона, младшего из братьев Пинсонов. Суда взяли на борт годовой запас провизии. Экипажи состояли из 90 человек, матросов и дворян, решившихся последовать за Колумбом. Незадолго до восхода солнца 3 августа 1492 года флот снялся с якоря у Сальтеса, близ Уэльвы, в присутствии толпы зрителей желавших успеха этому необыкновенному предприятию, однако большая часть провожающих не надеялась вновь увидеть смелых авантюристов. В пятницу 12 октября 1492 года после 65-дневного плавания на восходе солнца вахтенный заметил землю – остров Гуанахани или Сан-Сальвадор, один из лунайских островов или островов Багамского архипелага. Великая проблема, до сих пор неразрешимая, была решена. Новый свет был открыт, или, лучше сказать, отыскан. Но только в третье путешествие Колумб достиг берегов американского континента. 1 августа 1498 года Алонсо Перес, матрос, родившийся в Уэльве, стоявший на часах на Марсе, увидел остров Тринидад. За ним открылся Гвианский берег у устья Оренока. Адмирал направил судно на запад и поплыл вдоль берегов парии и Куманы, на которые несколько раз высаживался. Так был открыт американский континент. Тотчас после первого путешествия адмирала Фердинанд и Изабелла, ослепленные великолепным и неожиданным результатом, достигнутым им, сочли за нужное принять предосторожности, чтобы обеспечить себе обладание землями, которыми их одарил гениальный авантюрист, почти против их воли и теми, которые в будущем он мог еще открыть. Следуя в этом примеру португальцев, которые в 1438 году заставили папу Евгения IV пожаловать им все страны, которые они откроют от мысов Бахадор и Нан, вплоть до индийцев, король и королева обратились к папе Александру VI с просьбой не только закрепить за ними страны, которые они уже открыли, но и те, которые будут открыты ими впоследствии. Александр VI, родившийся поддан Фердинанда, желая сделать приятное этому государю, не увидел никаких затруднений, чтобы исполнить его просьбу. Щедрым поступком, который ему ничего не стоил, но который увеличивал власть и притязание папы на всемирное владычество, он отдал Буллой испанской короне все земли, открытые Фердинандом и Изабеллой, и те, которые впоследствии они могли открыть. Однако, для того, чтобы эта привилегия не вступала в противоречие с данной ранее Португалии, Александр VI определил границей между этими двумя государствами воображаемую черту, проведенную от одного полюса до другого и проходящей в Стамилех к западу от Азорских островов, отдавая своим полномочиям все, что было к востоку от этой линии Португалии, а все страны, находившиеся на западе – Испании. Основываясь на этой булле, данной в 1493 году папой, который силой своей власти уступал обширной области, не только ему не принадлежащие, но местоположение и даже существование которых было ему неизвестно, испанцы, считая себя законными владельцами Америки, присвоили ее, так сказать, в свою пользу, запретив выходцам из других стран не только селиться там, но и высаживаться на берег с целью вести торговлю с местными жителями. Эти притязания, как ни чудовищны они кажутся нам ныне, не возбудили тогда в Европе никаких протестов. В те времена Старый Свет все еще приходил в себя после кровавых побоищ, вызванных как опустошительным потоком непрерывных набегов варваров, так и свирепыми междуусобицами, и был слишком серьезно занят решением собственных проблем – для того, чтобы предпринимать отдаленные экспедиции и устраивать колонии в неизвестных странах. Более столетия дела оставались в таком положении. Испания, владычица морей, на которых ею был установлен деятельный надзор, без вывозила в своей гавани золото нового света. Но как не всевидящее было грозное око испанских властей, некоторые иностранцы успели обмануть его бдительность. Возвратившись в Европу, они показывали золото, добытое ими, и рассказывали зачарованным слушателям небывалые истории о неизвестных областях, в которых они побывали. Эти истории, переходя из уст в уста, скоро приняли фантастические размеры, разбудив алчность слушающих, и из всех гаваней Франции, Англии и даже Германии отправились экспедиции на поиски нового Эльдорадо. Испанцы, искренне считавшие себя владельцами нового света, считали себя ограбленными. Они преследовали иностранцев и обращались с ними как с пиратами. К несчастью, ни Франция, ни Англия, ни другие европейские народы не имели флота, способного бороться с испанским, давно завоевавшим репутацию непобедимого. Они должны были склонить голову, проглотить свой стыд и признать собственное бессилие. Тогда-то, в то самое мгновение, когда морское могущество Испании казалось непоколебимым в веках, одинокие авантюристы, пострадавшие от междоусобных раздоров, изгнанные религиозными войнами, искавшие ненадежного убежища на уединенных островках Атлантического океана и уже теснимые в этом последнем убежище, отважились сделать то, на что не рискнула пойти вся Европа, и смело бросили перчатку Кастильскому колоссу. Эти авантюристы, будучи представителями разных наций, говоря на разных языках, исповедуя разные религии, но связанные между собой узами нищеты и ненависти к угнетению, составили грозное товарищество береговых братьев, которому суждено было около столетия противостоять испанскому могуществу и положить начало европейским колониям в новом свете. В то время, когда происходит наша история, французские военные суда весьма немногочисленные, оставляли гавани только для коротких плаваний вдоль берегов. Так что торговый флот защищал себя как мог. Правительство не заботилось о нем, поэтому большая часть торговых судов имела многочисленный экипаж и пушки, чтобы защищаться против пиратов, наводнявших моря. Так что, хотя между Францией и Испанией был мир, французское правительство охотно закрывало глаза на снаряжение, производившиеся в ее гаванях и делало вид, будь-то за мирных купцов смелых корсаров, заходивших туда запасаться съестными припасами, или, построив суда, выходивших в море для того, чтобы преследовать испанские галеоны. Поэтому корсары, заранее уверенные в безнаказанности, а в случае надобности и в покровительстве французских властей, не старались скрыть свои намерения и действовали в Дьеппе, Нанте или Бресте так бесцеремонно, как будто находились у Антильских островов. Действительно, что могло сказать французское правительство авантюристам? Ничего, ведь для того, чтобы окончательно убедить их в своем покровительстве, оно само назначало губернатора из числа людей, уважаемых флебустерами, и беспокоилось о том, чтобы ему была выделена часть добычи, отнятой у испанцев. Ныне это неизбежно вызвало бы Кассус белли», «повод к войне», Но тогда дело обстояло иначе. Спорные вопросы истолковывались другим образом. Правительства безмолвно условились, что все происходящее по другую сторону экватора не должно было ни в чем изменять европейский мир. Таким образом, жизнь в американских водах контролировалась береговыми братьями, которые безнаказанно бороздили моря, гоняясь за Кастильскими галеонами. Мы закончим теперь это отступление, конечно, очень длинное, но необходимое для уразумения последующих событий. И начнем опять нашу историю с того места, где оставили ее, то есть в ту минуту, когда Филипп после разговора с Доней Хуаной вышел из церкви Мерсет в волнении, которое, несмотря на все его самообладание, он не мог скрыть полностью. Очутившись на улице, он надвинул шляпу на глаза и медленным шагом направился к гостинице. Лошадь его была оседлана, ее держал за поводья пион, тот самый, который недавно сказал ему, чтобы он шел в церковь. Молодой человек прыгнул в седло, бросил золотую монету пиону и выехал со двора. Ему больше нечего было делать в городе, благоразумие предписывало ему уезжать как можно скорее. Однако он не ускорил бега лошади и ехал шагом, нисколько не заботясь об ужасной опасности, угрожавшей ему, и если бы, несмотря на переодевание, в нем узнали флибустера. Война испанцев с береговыми братьями была неумолима и беспощадна. Всякий пленник, взятый испанцами, немедленно подвергался повешению, флейбустеры же расстреливали пленных. В этом заключалась единственная разница в способах расправы с врагом. Впрочем, С той и с другой стороны, убийство пленных совершалось необыкновенно быстро. К счастью для молодого человека был полдень, знойное солнце обжигало землю, и жители, спрятавшись в домах от изнурительной жары, отдыхали запертыми дверями и ставнями, так что улицы были совершенно пусты, и по тишине, царствовавшей в городе, он точь-в-точь точь походил на город из тысячи и одной ночи, жителей которого волшебник вдруг превратил статуи. Филип благополучно добрался до ворот, которые один сонный лансера ворча отворил ему за пиастр и крепко за ним запер, и скоро очутился за городом. Перед ним расстилалась огромная равнина, покрытая роскошной растительностью и перерезаемая здесь и там почти высохшими ручьями. Оглянувшись на город, уже скрытый деревьями, он глубоко вздохнул и, наклонившись к шее лошади, Поскакал галопом, не обращая внимания на жару, увеличивавшуюся с каждой минутой и становившуюся нестерпимой. Филипп чувствовал потребность быстрой ездой придать другое направление своим мыслям. Уже больше двух часов мчался он таким образом. Лошадь его начинала утомляться и замедлять бег, как вдруг чей-то голос радостно воскликнул. «Я знал, что встречу его здесь!» Молодой человек остановился и с удивлением осмотрелся вокруг. На камне под тенью огромного дерева сидел человек и, улыбаясь, смотрел на Филиппа, выпуская клубы дыма из трубки с коротким чубуком. «Петриан!» — с удивлением вскричал Филипп. «Что ты тут делаешь, мой милый? Жду вас, господин Филипп!» — ответил тот, вставая и подходя взять по воде лошади, пока молодой человек сходил на землю. Этот Петриан был высокий, широкоплечий, малый, лет 35. Его умная и веселая физиономия как бы освещалась серыми глазами, взгляд которых живо перебегал с предмета на предмет и сверкал смелостью и хитростью. Его кожа, загорелая и задубевшая от ветра, дождя, солнца и моря, приняла кирпичный цвет, делавший его похожим скорее на Кариба, чем на европейца, хотя он был француз, парижанин. Костюм его был самый простой и первобытный. Он состоял из небольшого холщового плаща и панталон, спускавшихся только до середины бедра. Надо было присмотреться вблизи, чтобы узнать, холщовая или нет эта одежда. До такой степени она была запачкана кровью и жиром. Старая шляпа с козырьком покрывала его голову. За поясом у него был чехол из крокодиловой кожи, в котором находились четыре ножа и штык, а возле себя он положил Одно из тех длинных ружей, которые бражи в Дьепе и Желен в Нанте изготавливали специально для буконьеров. Петриан снял седло с лошади и начал прилежно обтирать ее, чуть слышно ворча про себя. — Что ты там бормочешь, животное? — спросил, смеясь, молодой человек, который удобно разлегся в тени и играл с собаками работника. — Животное! — произнес тот, пожимая плечами. — Я знаю, ваша лошадь тоже животное! — «Да мыслимое ли дело так загнать благородную скотину?» Филипп расхохотался. «Хорошо», — сказал он. «Ворчи, ворчи, это облегчит тебе жизнь. Кстати, знаешь ли ты, что я умираю с голоду? Нет ли у тебя чего перекусить?» Работник, по-видимому, не слышал этого вопроса и продолжал обтирать лошадь. Филипп давно знал этого человека. Он не настаивал и терпеливо ждал, чтобы Петриан занялся им. Петриан отвел лошадь в тень, Дал ей напиться, положил перед ней две охапки травы, потом приблизился к молодому человеку, который притворился, будто не думает о нем. «Итак, вы говорите, что голодны?» — резко спросил Петриан. «Еще бы! Я ничего не ел со вчерашнего дня. Есть смысл оставаться так долго без еды», — насмешливо заметил работник. Но вы, должно быть, страшно проголодались?» «Признаюсь, я очень голоден». «Я думаю». «К счастью, я человек предусмотрительный. Меня врасплох не застанешь. Поищите у моей палатки». Филипп внимательно огляделся и увидел, что рядом с палаткой на листе, служившем тарелкой, лежит большой кусок вареной говядины и стоит горленка с водкой. «Я знал, что вы попросите у меня есть. Вот и запаса. Ты поистине драгоценный человек», сказал Филипп, схватив говядину. «Разве ты не составишь мне компанию?» Они сели друг против друга, взяли ножи, и обед начался. — Теперь, — сказал молодой человек, — сделай мне удовольствие и объясни, каким образом я нашел тебя здесь. — О, очень просто. Я вас искал. — Как ты меня искал? Капитан Пьер Легран сказал мне сегодня утром. — Я должен непременно сегодня вечером видеть моего друга Филиппа в гостинице «Лосось». Я не знаю, куда он запропастился. — Отыщи его, Петриан. И без него не возвращайся. Я отправился на поиски. Вот и все. Ты отправился на поиски, и это очень хорошо. Но почему ты пошел в эту сторону, а не в другую?» Петриан расхохотался. «Ничего не может быть проще», — сказал он. «Я дал понюхать ваше платье Миро и сказал ему, «Ищи, Миро, ищи». Добрая собака вертелась туда и сюда несколько минут, потом взяла ваш след и привела меня сюда. Теперь вам ясно?» «Почти». — ответил молодой человек, бросая на работника подозрительный взгляд. — Но разве Пьер хочет говорить со мной о чем-то серьезном? — Кажется. — Ты ничего не знаешь? — Представления не имею, только он непременно ждет вас в гостинице. — Буду. — А Обо мне вы позаботились, господин Филипп? — Да, я все устроил. — В самом деле? — Честное слово. Ты теперь мой. Я купил тебя у Пьера за четыре собаки и бочонок с порохом. Это недорого. Он, черт знает, как дорожил тобой. Я думаю, он с трудом найдет другого такого, как я. Теперь все устроено, и ты можешь быть спокоен. Благодарю. Я ваше телом и душой на два года. Потом я буду свободен. Решено! Да здравствует веселье! Я не променял бы свое нынешнее положение, даже на столу идоров, с изображением французского короля. «Кстати, я принес ваше ружье, пороховницу и мешок с пулями». «Зачем?» «Неизвестно, что может случиться. Беда приходит очень быстро. А, по-моему, нет ничего глупее, чем дать себя убить ни за что, ни про что». «Ты прав, пожалуй». Говоря таким образом, Филипп взял ружье, зарядил его и положил возле себя. Авантюристы отдыхали долго, жара была так сильна, что они предпочли переждать зной, прежде чем отправились в путь. Было около пяти часов вечера, когда они, наконец, подумали об отъезде. Петриан сложил свою палатку из тонкого полотна, перекинул ее через плечо, оседлал лошадь. Филипп уже хотел на нее садиться, когда собаки вдруг навострили уши и начали настороженно лаять. — Это что такое? — спросил Петриан. — Разве здесь в окрестностях есть испанцы, мои добрые собаки? Собаки устремили сверкающие глаза на работника и завертели хвостом повернув голову к тропинке, которая вела в город. — Посмотрим, что там такое, мои красавчики! — сказал Петриан, и, бросившись к дереву, ухватился за ствол и влез наверх с быстротой и ловкостью обезьяны. Через несколько минут он спустился. — К нам едут гости! — сказал он. — Хорошо, будем же вежливы и приготовим им достойную встречу! — смеясь, ответил Филипп. — Много их? — Человек двадцать, насколько я мог различить. «Немного. Я тоже так думаю. Кроме того, они кажутся мне довольно мирными людьми. Это лансерос, провожающие носилки, запряженные лошадьми. Хорошо, пусть себе едут». Через несколько минут неподалеку послышались бубенчики лошадей и хлопания бича Майораля. Оба авантюриста решительно встали с ружьем в руках посреди тропинки. «Стой!» — закричал Филипп громовым голосом. Но этот призыв запоздал. При неожиданном появлении авантюристов лошади и солдаты остановились как бы по взаимному уговору. До того безумная отвага этих двоих испугала проезжавших. Авантюристы обменялись насмешливой улыбкой и, небрежно взяв ружье под мышку, подошли к носилкам. — Куда направляетесь вы, проклятые испанцы? — грубо спросил Филипп у долговязого и желтолицего человека, дрожавшего всем телом, который казался начальником каравана. — Мы путешествуем, благородный кабальера, — отвечал тот невнятным голосом, низко кланяясь. — Скажите, пожалуйста, — заметил ухмыльнувшись Петриан, — и вы что же, путешествуете таким образом без всякого позволения? Тот не ответил и со страхом осмотрелся вокруг. Копья в руках солдат дрожали, так велик был их испуг. — Ну-ка, — насмешливо продолжал Петриан, — покажите нам, кто спрятался в этих носилках. Чтобы мы могли судить, какое уважение следует ему оказать. Извольте, сеньор! сказал кроткий и нежный голос, при звуках которого Филипп вдруг задрожал. Занавески носилок раздвинулись, и очаровательное, грациозное личико дони Хуанны показалось в проеме. Филипп взглядом приказал Петриану молчать и, сняв шляпу, сказал, почтительно поклонившись: Сеньорита, извините, наше нескромное любопытство, и продолжайте ваш путь! «Клянусь, никто больше не обеспокоит вас!» «Я извиняю вас, кабальера», — ответила она с нежной улыбкой. «Поезжайте», — обратилась она к майоралю. «Позвольте пожелать вам благополучного пути, сеньорита», — печально добавил молодой человек. «Надеюсь, что она окончится благополучно», — выразительно произнесла девушка, — так же хорошо, как и началось. Она в последний раз махнула рукой, и носилки удалились. Филипп остался стоять неподвижно, склонив голову со шляпой в руке, до тех пор, пока процессия не исчезла за поворотом тропинки, и вдруг, выпрямившись, глубоко вздохнул. — Ты видел эту женщину, Петриан? — спросил он работника прерывающимся голосом. — Я люблю ее. Это моя невеста. Она унесла с собой мое сердце. — Хорошо, — улыбнувшись, сказал Петриан. Она должна возвратить его вам, если бы даже нам пришлось разрушить все испанские колонии, чтобы отыскать ее. Я дал клятву жениться на ней. Клятва священна для дворянина. Мы ее сдержим. Я не знаю, как мы это сделаем, но мой отец, который был вовсе не дурак, говорил, тот всего дождется, кто умеет ждать. И он действительно был прав. Через десять минут авантюристы отправились по дороге в Пор-Де-Пе куда прибыли к 10 часам вечера».